Глава 46. Земля задрожала под ногами. Наступили века анархии, раздробленности, нашествий варваров, религиозных потрясений. Вероятно, переписчики первыми заметили наступление конца. Они получали все меньше заказов. Копирование почти полностью прекратилось. Библиотеки пришли в упадок. Их либо грабили во время войны набегов, либо просто забрасывали. Десятилетиями их безжалостно разоряли то варвары, то фанатики-христиане. В конце IV века историк Амиан Марцелин жаловался, что римляне больше не читают серьезных книг. В морализаторском тоне, характерном для его социального класса, он возмущался, что современники забавляются глупейшими пошлостями, в то время как империя неотвратимо рушится, а культурная связь рвется. Даже немногие дома, прежде славные своим серьезным вниманием к наукам, погружены в забавы позорной праздности, и в них раздаются песни и громкий звон струн. Вместо философа приглашают певца, а вместо ритора мастера потешных дел. Библиотеки заперты навечно, как гробницы, и сооружаются гидравлические органы, огромные лиры величиной с телегу, флейты и всякие громоздкие орудия актерского снаряжения. Кроме того, с горечью сообщает он, многие возницы с головокружительной скоростью гоняют на колесницах по переполненным улицам. В воздухе витало предчувствие катастрофы. В V веке классическая культура пережила страшные удары. Варварские набеги мало-помалу разрушали систему школьного образования в западных провинциях. Города чахли. Образованных людей оставались единицы, да, читатели всегда составляли меньшинство населения, но довольно значительное, в некоторых местах прямо-таки решающее. Теперь же их вновь было так мало, что они, выживавшие каждый на своем клочке империи, утратили связь друг с другом. Долгая медленная агония завершилась в 476 году. Западная Римская империя после того, как император Ромула в без лишнего шума отрекся от престола, пала. Германские племена, сменявшие друг друга у руля провинции, к чтению тяги не испытывали. Вряд ли варвары, врывавшиеся в общественные здания и частные дома, питали особую ненависть к учености. Но и ни малейшего смысла в сохранении бесценных книг сокровищниц знаний и творчества не видели. У римлян, изгнанных из своих особняков, проданных в рабство или сосланных на какие-нибудь затерянные хутора, имелись нужды поважнее и скорби поглубже тоски по утраченным библиотекам. Тревоги и заботы, неопределенность болезни, плохие урожаи, жестокость мытарей, выжимающих из налогоплательщиков все до последнего, саранча, рост цен на продукты, страх остаться не на той стороне жизни — заслонили от людей того времени книгу. Начался долгий, в несколько веков, период, когда судьба многих идей, определяющих нас сегодня, висела на волоске. Пылающие факелы в руках у солдат и медленный упорный труд насекомых вновь поставили Александрийскую мечту под угрозу. До самого изобретения книгопечатания опыт знаний, накопленный тысячелетиями, оставался в руках горстки людей, совершающих героическую и почти безнадежную попытку спасения. Если все не кануло в лету, если идеи, научные достижения, фантазии, законы и бунтарские мысли греков и римлян выжили, то только благодаря безыскусному совершенству, которого за века поисков и экспериментов достигли книги. Благодаря книгам, выстоявшим в темные времена, европейская история, как писала философ Мария Самбрана, путь всегда открытый новым возрождением и просвещением.